Епископ сумел вырваться из цепьих лап сплетника и царя Гордона только к вечеру, оставив в качестве залога кучу расписок и устных обещаний, так как наличности при себе у него не было. — Работать с тобой одно удовольствие, — признался Гордон, нежно поглаживая долговые обязательства епископа. — Раскручиваешь ли их о всех на бабки? — Слушай, до сих пор не пойму, почему ты деньги бабками называешь? — Сам не знаю. Может, потому что нормальные пацаны в том мире, откуда я прибыл, деньги на баб спускают? — Ну, на баб я понимаю, но спускать деньги на старух... — Старость надо уважать. — строго сказал Виталик. — Ах ты в этом смысле! — захлопал глазами державный. — А я уж было подумал, какие-то ненормальные ваши нормальные пацаны. — Да, — с сожалением вздохнул Гордон. — У нас таких пацанов нет. — Ошибаешься? — Есть, — убежденно сказал Виталик. Ну, назови хотя бы двух, я тебя расцелую. А эти двое находятся сейчас в тронном зале и смотрят друг на друга. Намекаешь на нас с тобой? Да. Вот только целовать меня не надо. Это исключительная прерогатива Янки. Короче, мы с тобой, пацаны, нормальные и выбитые из епископа денежки. Пустим на дома для престарелых и сиротские приюты. Категорично заявил Виталик, решив, что пора начать выполнять обещания, данные когда-то патриарху всея Руси и отцу Сергию. Но не за свой же счет их исполнять. Первые двадцать тысяч на дело благое у нас уже есть презенту от моего отмороженного брата. — А, давай! — бесшабашно тряхнул головой державный. — Эх, убыток, конечно! — Но и это махнем туда же! — опустилась царская длань на расписке епископа. — Вот это по-нашему! — одобрительно кивнул Виталик. — А насчет убытков не волнуйся. Все эти потери кивнул он на бумаге. — Скомпенсируем в момент. — А это как? — подался вперед Гордон. — О чем речь идет? — вышла в тронный зал Василиса, отлучавшаяся перед этим проведать детей. — Да вот, царица-матушка, Надумал я реорганизовать систему сбора податей, — пояснил Виталик. — Плохо у нас на Руси это дело поставлено. — Можешь предложить что-то получше? — заинтересовалась Василиса. — Ага. Пора в этом деле порядок навести. — Как? — требовательно спросил Гордон. — Создадим вместо старой службы Министерство финансов и поставим во главе Министерства абсолютно неподкупного человека. — Да где ж ты такого возьмешь? — фыркнул Гордон. «Есть у меня на примете один мальчик». «Да кто твоего мальчика слушать будет?» С сомнением покачала головой Василиса. «Мы его послушают», — успокоил царскую чету Виталик. «Его увидишь, сам все отдашь. От него утаивать доходы пустой номер не спрячешь, и, главное, далеко не убежишь». «Это почему?» Гордону стало интересно. «Мальчик у меня шустрый. Любого неплательщика из-под земли достанет. Он даже с тебя, в случае нужды, налог стрясет». «С меня?» — заржал Гордон. «Хочу на это посмотреть. Если стрясет, то точно быть ему министром финансов. А ну тащи его сюда!» Грохнул по подлокотнику трона царя. — Да, а мне тоже стало интересно, — кивнула Василиса. — Где ты такого откопал? — Откопал, — фыркнул Виталик. — Да я его, можно сказать, с пеленок воспитывал, дело учил, опыт передавал. — Кончай трепаться, — оборвала увлекшегося Бармонта Василиса. — Лучше познакомь. — Да нет проблем, — пожал плечами юноша. — Я его вызывал, так что он должен уже быть здесь. Пошли. Виталик покинул свое кресло и двинулся к выходу из тронного зала. Василиса с Гордоном поспешили вслед за ним. На выходе из зала их тут же окружили два десятка стрельцов, обеспечивая плотную охрану. Виталик одобрительно кивнул. Федот все понял правильно и удвоил меры безопасности. К удивлению царской четы, сплетник привел их прямиком к дверям рабочего кабинета Гордона. «Караулить здесь!» — приказал Виталик к стрельцам. «Внутрь не входить! Там за жизнь государя и царицы!» — отвечаю я. Его послушались беспрекословно. Царская чета со сплетником вошли внутрь и Виталик аккуратно закрыл за собой дверь. В кресле Гордона за письменным столом сидела мрачная фигура с головы до ног, закованная в латы. На столе рядом с пухлой папкой лежал черный волнистый меч. Глаза неизвестного сквозь щели забрала рыцарского шлема, скользнули по и Гордону и вновь вернулись к бумагам. Ну вот, Костик, я все утряс, весело сказал Виталик. А ты боялся? Осталась мелочь, стрясти налог с Гордона, и ты первый министр финансов на Руси. Это твой мальчик? Ахнула Василиса. Костик, сними шляпу и докажи, что ты не девочка, потребовал Виталий. Костик сдернул с головы шлем и растянул тонкие губы в ослепительной улыбке. — Кощей! — глаза Гордона вылезли на лоб. — Отчего вам не нравится? — откровенно радовался жизни юноша. — Мальчик проверенный, золото нюхом чует. — Виталик, да ты охренел! — дружно в один голос завопили Гордон с Василисой. «Кощей! Поднялся из-за стола и жестом предложил царю сесть в освободившееся кресло. — Извольте заполнить налоговую декларацию, ваше царское величество! — пророкотал мальчик густым басом. — Еще начал пятиться к дверям Гордон. — А ну стоять! — неведомая сила! Подхватила державного, и ноги сами понесли его к столу. — Вот здесь официальные доходы укажи. Палец в бронированной перчатке ткнулся в бумагу. — А в этой графе неофициальные. — Ничего писать не буду, — пискнул Гордон, оказавшись в кресле. — И потом я царь. Все, что идет в казну, мое. — Вот и укажи здесь, что официально в твоей казне твое, а в этой графе укажи, что неофициально, а я потом цифры сравню с моими данными. Тряхнул толстый папкой Кощей. — Не буду. — Племяшка, а ну заткни ушки, — приказал Кощей. — Не буду. Василису разобрал азарт. — Мне уже интересно. — Лучше по-честному пиши, — посоветовал Кощей Гордону. — А то ведь я ей вот эту бумажку покажу. Будущий министр выдернул из папки лист и сунул его под нос Гордону. Тот, прочитав первые строки, тихо ахнул, обжег Виталика бешеным взглядом и начал торопливо чиркать пером по бумаге, заполняя декларацию. Василиса ринулась вперед, чтобы отнять бумагу у Кащея, но тот успел затолкать ее обратно в папку. При этом так спешил, что один листик выскользнул и спланировал прямо в руки Василисы. Царскому сплетнику Виталию Алексеевичу Войко от агента ЦРУ Копченого медленно прочла она. вчера вечером. Боярин Жадин, будучи в изрядном подпитии, хвастался Боярину Жеребцову в парилке, что его свечной заводик работает в три смены круглосуточно. Благодаря этому треть партии его свечей уходит через иноземных купцов за границу во вход сборщиков налогов и таможенных сборов. Компромат! Так, дядя, что было в той бумаге? Да все, что было, я вот уже тут, вот, накатал. не воскликнул насмерть перепуганный Гордон, швыряя декларацию Кащею. Тот посмотрел на цифры. А последнее поступление... Какое еще поступление? Пискнул гордон Двадцать тысяч. Мальчик, не увлекайся, тормознул его Виталик. С денег, направленных на благотворительность, налоги не берем. — Он дал на благотворительность? — недоверчиво спросил Кощей. — Да, — твердо сказал Гордон. — На сиротские приюты и дома для престарелых. Работы начнутся уже завтра. Думаю, денег этих хватит и на стройку, и на содержание обслуживающего персонала на десять лет вперед. Василиса расцвела. «Милый, если б ты знал, как я тебя такого вот люблю!» — воскликнула она. «Так, пиши указ о назначении коще министром финансов всей Руси с окладом...» «Один процент от суммы собранных налогов», — подсказал Виталик. «Что?» — взвился Гордон. «Не обижай родню», — попросил Виталик. Надо же ей на что-то жить. Тем более, что с криминальным бизнесом мой мальчик решил покончить. «Дядя, это правда?» — расцвела Василиса. «Да», — кивнул Кощей. «Я на этом месте больше заработаю». «Это сколько же в казну идет?» — Если ты с одного процента больше заработаешь, — задумался Гордон. — Много, — сообщил Виталик, — причем ему даже не придется повышать налоги, а наоборот, слегка снижать на радость народу Великолеченскому. Я ему дал свои расклады, и они его убедили. Царский сплетник сунул голову за дверь. — — Пошлите кого-нибудь за казначеем. Передайте, что его ждет новый министр финансов. Закрыв опять дверь, Виталий казартно потер руки. — Ну вот, Дона потеснил, Кащея к делу пристроил. Теперь на Руси остался только один криминальный авторитет — я.